Эстергази в донесениях своему двору изображал черными красками состояние русского войска, для командования которым нет ни одного порядочного генерала. С одной стороны, мало надеялись на успехи русского войска, боялись, что прусский король легко, отделавшись от последнего, направит все свои силы против Австрии, которые еще не вполне готовы. С другой стороны, Франция решительно отказывалась помогать войскам в наступательной войне Австрии против Пруссии. Почему Австрия и предпочитала дожидаться нападения Фридриха II, ибо тогда Франция по договору будет обязана помочь ей войскам? 29 мая Эстергази объявил в Петербурге, что императрица-королева — не может начать войны с Пруссией нынешним летом. Тут же Эстер Газе открылся о заключении Версальского договора между Австрией и Францией и выразил желание, чтобы Россия употребила все усилия склонить Францию смотреть спокойно на сокращение сил прусского короля. Вследствие этих сообщений в конференции 4 июня Было постановлено, так как, несмотря на трудности, находимые Венским двором, намерение Ее Величества неотменно, чтоб во время нынешней между Англией и Францией войны, не упуская этого удобного случая, трудиться над сокращением сил короля прусского, то объявить Венскому двору следующее. Откровенное сообщение оборонительного договора, заключенного между Австрией и Францией, и внимание, с каким Венский двор исключил ее величество из условия не сообщать этого договора никому до ратификации, очень приятны императрицы тем более, что это важное дело, согласное с интересами императрицы-королевы. согласно сомнениями и ее императорского величества Всероссийского. Соглашение Венского двора с французским призывает ее императорское величество формально к преступлению к упомянутому союзу. Ее величество почитает новым опытом старания Венского двора не удаляться от дружбы с Россией, почему и будет ожидать этого формального приглашения, дабы тогда на самом деле показать готовность к исполнению желаний императрицы-королевы. Ее Величество согласно возобновить сношение с французским двором посредством взаимного отправления министров, но отнюдь не может согласиться сделать первый шаг, тем более, что Франция отозванием своего министра первая подала повод к прекращению сношений. Ее величество согласно на то, чтобы французские и русские министры были назначены в один день. Хотя императрица признает справедливость оснований, по которым Венский двор считает невозможным начать войну нынешним летом, однако по союзнической откровенности не хочет и скрыть, что после той горячности, с какой сделаны об этом деле первые сообщения, и после той серьезности, с какой ее величество вступило в виды императрица-королевы и уже столько сделала, что занесенный на короля прусского с ее стороны удар только опустить оставалось, ей прискорбно, что успех не соответствует еще общему желанию. Несмотря, однако, на сожаление, что издержки на военные приготовления употреблены были несколько равновременно, императрица соглашается с желанием Венского двора, чтобы здешние приготовления и движения не были так казисты, почему и отправлены указы остановить движение войск. Но ее императорское величество надеется, что это новое распоряжение не послужит к уменьшению оказанной до сих пор ревности относительно сокращения сил прусского короля. Императрица-королева, конечно, примет в уважение, что сколько русские интересы требуют обеспечения со стороны короля прусского, настолько же от сокращения сил его... Зависят благосостояние и безопасность австрийского дома. Не потерять времени при этом особенно важно, ибо если теперь, без предварительного согласия Франции, кажется трудным атаковать короля прусского, то это будет уже совершенно невозможно, когда между Англией и Францией заключен будет мир. Правда, необходимо надобно стараться склонить Францию, чтобы она спокойно смотрела на сокращение сил короля Прусского. Но особенно надобно обратить внимание на то, надобно ли открывать Франции все, что здесь имеется в виду. 2 июля конференция в присутствии Елизаветы постановила дать знать Эстергазе, что медленность относительно принятия мер против короля Прусского – беспокоит императрицу. Благодаря этой медленности он получает время привести себя в надлежащее оборонительное состояние и укрепить себя еще какими-нибудь новыми союзами. Он начал вдруг делать большие военные приготовления в такое время, когда узнал, что здешние движения остановлены. Как видно, он хочет лучше предупредить, чем быть предупрежденным. Прискорбно ее величеству видеть, что дружбу ее почти со всех сторон ищут, и, однако, она принуждена оставаться в некоторой нерешительности относительно выбора. Натуральное ее величество склонности и интересы делают союз ее с императрицею-королевою неразрывным. Поэтому ее величество соизволяет и на ближайшее соглашение с французским двором. Только надо признаться, что основание этого соглашения будет очень слабо, если все ограничится одной обсылкой министров и восстановлением непосредственной корреспонденции. Для этого не стоило бы уничтожать все обязательства с Англией и лишиться довольно значительных сумм, которые следовало получить от этой державы. Правда, поведение Англии относительно короля прусского заслужило справедливое негодование ее величества. Но теперь раскаяние английского двора и готовность его удовлетворить всем желаниям императрицы не могут быть отвергнуты, если французский двор с своей стороны не вознаградит этой потери совершенным покинутием короля прусского. Поэтому Министерство Ее Величества просит господина посла постараться, чтоб императрица-королева решительным объяснением привела, наконец, здешний двор в состоянии знать, чего держаться. А русским сухопутным и морским силам вновь даны секретные указы находиться готовыми к походу, так что в случае надобности еще нынешним годом можно предпринять что-нибудь важное.